в солнечной системе появилось новое небесное светило микрокосмос населенный тремя обитателями которым скоро предстояло задохнуться из за отсутствия воздуха барбекен не видел ничего утешительного в этом новом положении снаряда вступившего в сферу деятельности центробежных и центростремительных сил значит его спутники и он сам снова увидят освещенное полушарие луны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 То есть в полнолуние все тени исчезают и наблюдение становится невозможным. Галилей, который первым обнаружил существование лунных гор, определял их высоту, измеряя длину тени. Как уже говорилось, он вычислил, что высота лунных гор достигает в среднем четырех с половиной тысяч туазов. Гевелли приводил значительно меньшие цифры, а Ричиолли опять таки дает цифры вдвое больше. Гершель, пользуясь усовершенствованными приборами, подошел гораздо ближе к гипсометрическим данным. Истинные же величины следует искать в трудах современных астрономов. Бер и Медлер, самые выдающиеся современные астрономы, провели измерение одной тысячи девяносто пяти лунных гор. По их вычислениям выходит, что шесть вершин достигают высоты более пяти800 метров, двадцать две горы более 4800 метров. Самая высокая вершина на Луне имеет 7603 метра. Таким образом, лунные горы ниже земных, высота которых превышает их на 500-600 туазов. Однако здесь надо сделать одно замечание. Если эти горы сравнивать с соответствующим объемом обоих светил, то лунные горы окажутся относительно выше земных. Первые составляют одну четыреста ю часть лунного диаметра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 Эверест высотой восемь тысяч восемьсот тридцать семь метров, Кинчанджунга высотой восемь тысяч пятьсот восемьдесят восемь метров и Даулагире высотой восемь тысяч сто восемьдесят семь метров. Лунные горы Дерфели и Банец имеют высоту равную Джавагиру, в той же Гималайской цепи, то есть высота их достигает семь тысяч шестьсот трех метров. Ньютон, Казат, Курти, Шорт, Тихо, Клави, Бланкан, Эндемион — главные вершины Лунного Кавказа и Апеннин. Выше Монблана, достигающего 4810 тысяч восемьсот десяти метров, Монблану равняются по высоте Морта, Теофил, Катарния. Горе Морта-Роза, высотой четыре тысячи шестьсот тридцать шесть метров, равны горы Пикаламини, Вернер, Гарпалус. Горе Сервен, высотой 4522 метра, горы Макроп, Эратосфен, Альбатеск, Даламбер. Тенеривскому пику, высотой 3710 метров, горы Бекон, Сизад, Филалай и Альпийские вершины. Вершины монпердю перинеев высотой 3351 метр, равны горам Ремер и Богуславского. Этне.